послушает игру Элизы, то непременно от любви потеряет голову. Так в мечтах о Невельском, проходило время христиане на транспорте. Почти спустя месяц после ухода из Петропавловской Иртыша он встал на якорь у мыса Марии. И здесь, возле Сахалина, не было Байкала. Муравьев приказал спустить вельбот, доставить на остров доктора штубиндорфа Ваганова струвы с ними боцмана Кукушкина, долго прожившего в Охотске и кое-как понимающего местное наречие. Вдруг дотуземцы что-нибудь слышали о паруснике и его команде. «Мой генерал!» – Элиза быстро нарядилась в походные. «Позвольте мне сойти на остров, и капитан может смело записать в корабельный журнал. Христиане, первая из европейских женщин, вступила на Сахалин». Как незаманчиво было Муравьеву увековечить Элизу в истории, ее на Вильбот не взяли. Особенно противился Кукушкин. С барышней недалеко и до греха. Еще никто не знает, кто такие сахалинцы, как они встретят незваных гостей. Э, вон, забегали по берегу, в толпу собираются, баб ребятишек прячут в лесу. Грибцы Вильбота вооружились на случай стычки. Муравьев еще не знал, что через несколько лет Исполняя волю императора, он прикажет поставить на острове русские посты и возьмет его в свои владения, а пока осматривал в подзорную трубу совершенно неизвестную ему землю. У бортов корабля торчали усатые головы тюленей, плавали, летали низко над водой чайки и топорки. В стороне Амурского лимана белым пламенем вспыхивали фонтаны китов. Нивхи не впервые встречали европейцев и называли их «Лоча», значит, белый, познав лживость и вероломство белых, стояли на берегу с луками и копьями. К прибывшим на вельботе вышел старец с длинной, тонкой косой, обнял старшего по возрасту, что Бендорфа, приложился правой щекой к его щеке, по-своему приветствовал. Струва заметил на шее старика железную цепочку с заременным поясом топорик, на молодом туземце морская фуражка, Двое воинов держали ружья с деревянными стволами, зато железными курками. Нивхи с любопытством рассматривали гостей, восхищенные робко показывали пальцами на их новые двустольные ружья, сапоги, куртки, и оживленно громко переговаривались между собой, повторяя «Лоча, о, лоча!». Боцман Талмач кое-как спросил, не приставала ли к Сахалину большая лодка лоча? Стариц ответил, что была такая лодка, но вот когда... Струвы велел матросу взять из вельбота мешок с подарками, поднести поближе к стойбищу из землянок, и сам принялся одаривать нивхов бесконечно ценными для них наборами игл, катушками ниток, медными и серебряными монетами, железными застежками. Мужчины окружили струвы с почтением и завистью повторяли «Джангин», пелин Джангин», то есть «купец», и начали смеяться над старцем, приветствовавшим как начальника доктора. Нечего сказать, обмешурился старец. Никогда Нивхи не видели такого богатого и молодого купца. Огромная лодка, способная порождать гром и молнию, лодка молодого Джангина. Нивхи смотрели на струвы, как на всемогущего сверхчеловека, повелителя вселенной. Они считали высшим счастьем на земле быть Джангином, двойное счастье, если Джангин молодой. И кто купец, с каких то пор уверились Нивхи, тот и начальник власть. Самой большой ценностью тузенцы считали подаренный табак, доставали из-за пазух кожаных и рыбьих халатов трубки, закуривали, совали в ноздри громко чихали, одобряя крепость подарка. Глава 3 Нанюхавшись и накурившись вдоволь табака, заполучив желанные подарки, сахалинцы пребывали в веселом настроении. Они протяжно пели, прославляя юного джангина. Однако где он, Невельской? Почему не ждет генерала в условленном месте встречи, у мыса Марии? Неужели ему было мало трех месяцев на поиски устья Амура? Сколько еще надо стоять и ждать Байкал? Пришли к Шантарским островам. Опять напрасно стояли, ждали. В конце августа начались холода, ночные заморозки, веревки на корабле леденели покрывались инеем. Утки и чайки табунились на островах, готовясь к дальним полетам. Все те же тюленьи головы торчали вокруг корабля.